Глава тринадцатая. Пропала. Следующие сутки дорого обошли Семилю. Он бесконечно проверял телефон в надежде, что у Лоры хватит соображения, чтобы все-таки ему позвонить, написать, как-то дать о себе знать. В конце концов, она его жена. Неужели она не понимала, что он может о ней волноваться? И разве это дело – не прийти домой ночевать? «Вообще беспредел!» он, прислушиваясь к каждому звуку, пока лежал в постели. Однако похоже, что разум Лоры то ли выключился, то ли Лора резко поглупела. Никаких сообщений и тем более звонков он от нее так и не дождался. Всю ночь проспал, как на иголках, больше промучился, чем отдохнул. На следующий день поехал в офис почти как зомби. Впрочем, мог и не ехать, а работник из него все равно был никакой. И снова он весь день терзал телефон – Сначала проверял сообщение от жены. Потом наплевал на гордость, стал снова ей названивать, писал на имейл, в соцсети. Все с тем же нулевым результатом. К вечеру следующего дня Эмиль дошел до стадии кипения. Нагрянул-таки в общежитие, откуда забирал Лору когда-то. Навестил ее подруг. Только вот беглянки у них не оказалось. Эмиль по-всякому пытался разговаривать с ее приятельницами и деньги предлагал и сыпал угрозами, Все как одна разводили руками. После неудачной попытки отыскать пропажу, которая уже больше суток гуляла там, где не надо, Эмиль все же решил позвонить теще. В отличие от ее дочери, та сразу взяла трубку. «Привет, Эмиль», – поздоровалась она приветливым голосом. «Наталья Анатольевна, Лора, случайно не у вас?» – спросил он напрямик. «Не у меня», – ответила она непринужденно. «А что такое, что-то случилось?» Лора мне не звонила, ничего не говорила. Эмиль, ты меня пугаешь. Вот как, скрижетал он зубами, она даже не у матери. И тогда Эмилю стало совсем не по себе. Он быстро завершил разговор и стал думать, что делать дальше. Надеяться на то, что жена сама явится обратно, он уже не мог. Где Лора? У подруг нет. В университете не появлялась, у матери не была. Вдруг ее сбила машина. Промелькнула в голове дурацкая мысль. Или кто-то напал. К этому моменту Эмиль уже дошел до стадии, когда был готов слет простить Лоре все, и то, что она ушла без разрешения, и то, что вещи раскидала, даже то, сколько нервов ему вымотало, ему уже не хотелось ни наказывать ее, ни ставить на место, приди она домой, он бы просто обнял ее и не отпускал. Душу рвали нехорошие предчувствия, голова гудела от недосыпа и тревожных мыслей. Эмиль был уже готов на что угодно, лишь бы выйти с ней на контакт, хоть какой-то. Впрочем, это можно устроить. Неожиданно в голову пришло простое решение. Эмиль пошел в ближайшее отделение сотовой связи, купил новую сим-карту и позвонил жене. На этот раз послышались гудки. Очень скоро, к его великой радости, Лора взяла трубку. «Где ты?» – спросил он с гулко бьющимся сердцем. На какой-то момент ему показалось, что Лора не слышит, Ведь на том конце не раздалось ни звука. Лора! Лора, ответь! почти кричал он, чувствуя, как стучит в висках от переизбытка напряжения. Какая разница, где я? вдруг спросила она. Как это какая разница? Большая, гигантская, размером с галактику. Просто скажи, где ты? Я приеду и мы поговорим, попросил он сдавленным голосом. Я не хочу с тобой говорить. Я подала на развод, вдруг сказала она. У Эмили аж из глаз посыпались от ее последних слов. «Кто тебе разрешал?» – гаркнул он, не узнавая собственного голоса. «Мне не требуется твоего разрешения», – ответила она отрешенно и бросила трубку. Эмиль на этом не успокоился, он снова позвонил ей, потом еще раз и еще. «Очень скоро понял, Лора заблокировала и этот номер. Что теперь?» Ему для каждого нового разговора придется покупать новую сим-карту?